Но напрасно я останавливался перед боярышником вдохнуть, поставить перед своим сознанием, не знавшим, что делать с ним, утратить, чтобы затем вновь найти невидимый характерный запах его цветов, слиться с ритмом, разбрасывавшим эти цветы там и сям с юношеской лёгкостью на расстояниях столь неожиданных, как бывают неожиданны некоторые музыкальные интервалы. Цветы без конца изливали передо мною с неистощимой расточительностью, все то же очарование, но не позволяли проникнуть в него глубже, подобно тем мелодиям, которые переигрываешь сто раз подряд, нисколько не приближаясь к заключенной в них тайне. На несколько мгновений я отворачивался от них, чтобы затем вновь подойти со свежими силами. Я следовал взором по откосу, Круто поднимавшемуся за изгородью по направлению к полям, останавливался на каком-нибудь затерявшемся маке или на нескольких лениво задержавшихся васильках, там и сам декорировавших этот откос своими цветами, словно бордюр ковра, где слегка намечен сельский мотив, который будет торжествовать на самом панно. Ещё редкие разбросанные подобно одиноким домам возвещающим о приближении города, они являлись для меня предвестниками широкого простора, на котором волнами ходит хлеба и кудрявятся облака. И вид одинокого мака, взвивавшего на верхушку гибкого своего стебля, трепавшийся на ветру красный вымпел на чёрном бакином, жирной землёй, заставлял радостно биться моё сердце, как у путешественника, замечающего на низменные равнине первую потерпевшую аварию лодку, которую конопатит какой-нибудь рыбак и восклицающего ещё прежде, чем он увидел полоску воды на горизонте море. Затем я снова обращался к боярышнику, словно к тем шедеврам искусства, которые, как нам кажется, мы способны воспринять лучше Если на несколько мгновений отведём свой взгляд куда-нибудь в сторону, но напрасно представлял я к глазам руки, чтобы в поле моего зрения не попадало ничего, кроме боярышника. Пробуждаемое им во мне чувство оставалось тёмным и неопределённым. Чт я пытаюсь освободиться, преодолеть отделявшее меня от цветов расстояние и слиться с ними. Они не помогали мне уяснить природу этого чувства, и я не мог обратиться к другим цветам для удовлетворения своего любопытства. И вот, наполнив меня той радостью, какую мы ощущаем при виде неизвестного нам произведения любимого нами художника, не похожего на его другие произведения, или лучше ещё, когда нам показывают картину известную нам раньше только в форме карандашного эскиза или же когда музыкальная пьесса, которую мы слышали только в исполнении на рояле, предстаёт перед нами в великолепном оркестровом наряде. В этот миг дедушка подозвал меня и сказал, показывая на изгородь Тансонвилльского парка: "Так ты любишь боярышник? Погляди же на этот куст с розовыми цветами. Не правда ли он красив?" В самом деле, этот куст розового боярышника был ещё красивее, чем белые кусты. Он тоже был в праздничном наряде, том наряде, который надевают во время церковных праздников, единственно подлинных, потому что случайная прихоть не приучает их к дням, специально для них не предназначенным, не содержащим в себе ничего по существу праздничного. Но наряд его был ещё более богатым, чем наряд остальных кустов. Ибо цветы, лепившиеся по его ветвям один на другом так густо, что не было ни одного местечка не украшенного ими, словно помпончики, обвивающие пастушки посыхи в стиле рококо, имели окраску и следовательно обладали более высоким качеством, согласно эстетике камбре. Если судить о ней по лестнице цен в магазине на площади или у камю, где самыми дорогими бисквитами были розовые